помолвку, которая послужит ныне оскорблением для обеих сторон и одорной дыря. Но они же не целый свет, сказал Проспер и повторил. Должно быть так, как пожелает Жанна. Она взглянула на него с болью во взоре. Дорогой, я боюсь. Тётушка говорит правду. Вы Вызожжёте негодование и наших людей, своих. Они бросятся навстречу друг друга и растерзают вас. У меня крепкие кости, сказал он. Но не у джаны, отвечала герцогиня, а ей придется разделить ваши опасности. "Не это страшит меня", возразила джана, но и тут их прервало событие, несущее более близкую угрозу. Дворецкий мадонны Перета объявил, что кузен ее супруга, Ламбадоря, просит аудиенции. Она попыталась сунять тревогу и спокойно приказала слуге провести месье Ламбу в длинную галерею, где она вскоре к нему присоединится. Потом растерянная подошла к Просперу. Он не должен обнаружить вас здесь или хотя бы заподозрить ваше присутствие. Он вознамерился спорить, но его оборвали напоминаниями о бешеной натуре Ламбы и мольбами, чтобы для пользы Джаны, а также и ее, он удалился немедленно. Устоять перед этой испуганной посредницей было невозможно, и он откланялся. На этом разговор, начавшийся в густой тьме свинцовых туч, резко прервался при свете робких и бледных солнечных лучей. Глава 22. Бегство. Бешеная натура Ламбы Дыря подчёркивалась его внешним видом. Бородой волосами серебристо-рыжего лисьего цвета Огненным, веснушчатым лицом, с тонкими, едва различимыми бровями, над бледно блестящими, как агаты, глазами, он словно выдавал свою горячность и агрессивность. Невысокого роста, не старше сорока лет, он был широк в плечах и мускулист. Одевался он всегда по-военному, в кожу и сталь. Немногие с такой же готовностью впадали в ярость, и еще меньше находилось таких, в ком эта ярость проявлялась со столь ужасающей беспредельностью. Когда его после ухода Просперро проводили в галерею героев, он, как хотел, кипел и бурлил гневом. От тюремщиков стало известно, что воскресший Просперро дорно находится в Генуе. Спеша донести эти новости до герцогини, он также вооружился требованием насильно задержать негодяя, если тот совершит безрассудную попытку посетить ее дворец. Герцогиня была столь же холодна, сколь возбуждена была Джана. Но почему я должна задерживать его? Почему? Господи Иисусе, вы еще спрашиваете теперь это? Лицо его порозовело. Чтобы сшить ему удобный саван. Охота началась. Нет такого родственника или приятеля нашей семьи, который не следил бы за ним. Мы разыскивали его в его собственном доме, его там нет. Но куда бы он ни прокрался, мы найдем его. Когда наступит конец грязной буфанаде за наш счет. ему придется заплатить за все, Джана, доверьтесь нам. Справившись с собой, Джана вымолвила. Вы замышляете убийство? О нет, промычал он экзекуцию. И уверяю вас, что она будет изощренной. Благородная душа Монны Перетты взбунтовалась. Не думаю, чтобы моему супругу пришелся по сердцу такой подвиг. Ламба оскалил зубы в хмылке. Его недовольство не поднимет мертвого. Но преступление ляжет тяжким бременем на тех, кто примет в нем участие, я не из них, так что не ждите от меня помощи. Он тщетно взывал к ней, и в конце концов этот вестник мщения, всё так же бушуя, удалился для поиска объекта своей злобы. В силу того, что Ламба был не только свирепым, но и предусмотрительным, он заручился поддержкой другого родственника, Флавия Дря и четырёх его единомышленников. Представляя собой таким образом определенную силу, они приступили к охоте. Согласно человеческой натуре, тьма предпочтительнее для подобных дел, и им пришлось прождать две ночи у ворот дворца Дорна, прежде чем заметить возвращавшуюся домой жертву. Но он был не один. Как бы им того хотелось, сопровождал его Фиручо, генойский шкипер, хозяин помянутой филюги, ставший теперь ему преданным слугой. Однако их группа насчитывала все же шесть человек, и лампа не колеблясь дал сигнал, после которого пустынную улицу мгновенно огласил звон стали. То ли из самонадеянности, то ли из полнейшей тупости, они пренебрегли осторожностью, приближаясь к врагу. Их резкие движения заставили Проспера остановиться, а характерный блеск обнаженного оружия не оставлял сомнений по поводу их намерений. И Просперу и Феручио были вооружены. И проворно вытащив из ножен оружие, они отпрянули к стене, чтобы исключить всякую попытку взять их в кольцо. Фируч был не только умелым шкипером. В свое время он баловался пиратством, и вынес из этого ремесла не только крепкие мускулы, но и завидное владение мечом. К кому же принадлежал к тому особому сорту доблестных людей, которые находят даже удовольствие в подобного рода упражнениях? Первую же возможность проявить свои качества он не упустил. Когда они с хозяином заняли у стены оборонительную позицию, шкипер тут же направил обнаженное лезвие на ближайшего атакующего и отсек малому руку по самое плечо. Клянусь Святой Девой, вас тут чересчур много, насмешливо пожаловался он. Его резкий выпад имел неожиданный эффект. В то время, как раненый с воплем упал, пятеро остальных, движимые единым порывом, бросились на моряка. Проспер услышал и узнал голос Ламбы, с проклятиями понукающего других, и выдвинувшись на шаг вперед, попытался отсечь кого-нибудь из банды от Фируччо. Внезапно для противников он припал к земле, уклоняясь таким образом от вражеских клинков, и поразил мечом в бок ближайшего из нападавших. Тут же над распластавшимся телом разыгралось нешуточное сражение. Просперы и Фируччо оборонялись стойко, стараясь не упустить подходящей минуты, чтобы ускользнуть. Мечи и кинжалы встречались со скоростью молний. Сталь скрещивалась со сталью со звоном, скрежетом. Противники бились с нейстова, и это не могло продолжаться долго. Теперь сражавшиеся сохраняли молчание, но начало боя ознаменовалось здекими выкриками, а звон клинков нарушал безмолвную ночи. Задержка развязки бесила Ламбу. все складывалось совсем не так, как он предполагал. Его намерением была и стремительная атака, призванная лишить проспера жизни раньше, чем он успеет осознать, что подвергся нападению. Он не сомневался, что в любом случае силы этой пары ссякнут весьма скоро, и он со своими тремя оставшимися товарищами быстро покончит с ними. Но уже сейчас становилось ясным, что сражение продолжается слишком долго. Отворялись двери домов, слышались голоса, но мостовую проникал свет при котором в его четверке можно было безошибочно признать нападающих. Так что вполне вероятно, кто-то сочтет своим долгом вмешаться. Ламба отпрыгнул назад, чтобы оценить обстановку, сразу ощутив, что затяжка превратилась в угрозу. С грубым ругательством, каковое вряд ли бы произнес в другое время, он выкрикнул призыв к отступлению. И при виде приближающихся на выручку людей, Сторонники Дыря, включая того из них, кого ранил Фируччо, бросились во всеяси, исчезая в узкой темной аллее. Своего приятеля, которого сразил Проспер, они бросили, и когда его осветили фонарями пришедшие на подмогу в горожане, то выяснилось, что это Флавио Дыря. Он лежал без сознания в луже крови, и состояние его, кажется, было отчаянно тяжелым. Однако он не вызывал сочувствия ни у кого из собравшейся толпы. Что ж, он замышлял убийство и получил по заслугам. Сердито высказывался о случившемся один старик, взявший на себя труд выразить общее мнение. Проспырив фиручью, вложив оружие в ножны, задержались ровно настолько, сколько требовалось времени, чтобы восстановить дыхание и утереть пот со лба. Затем со словами благодарности своевременным помощникам, они вырвались из окружения доброжелателей и в свою очередь растаяли во тьме. Уступая требовательному настоянию Феручио, Фируччо, Проспер вместе с ним спустился в порт и поднялся на борт гаты, его филюги пришвартованы у китовых ворот. Никогда не ощущал столь близкого дыхания смерти. А моя филюга для меня самое безопасное место, оправдывался Фируччо. Как впрочем и для вас, господин. Удача может изменить нам в следующий раз, если мы дадим им еще одну возможность. Вы слышали его прощальную угрозу? Он жаждет крови. ИGibel Sr. Flavio вряд ли образумит его. Послушайтесь совета, господин, не рискуйте собой понапрасну. Уступив голосу рассудка, он провел эту ночь на борту филюги. На когда сошел на берег, он узнал от верных ему людей, что набережная наводнена слухами, непосредственно относившимися к нему. Но чудом его был такован вооруженной арава под руководством ламбы. Не найдя его там, Агрессивный Дыря обосновался во дворе кардинальского дворца, рассчитывая дождаться его появления. Здесь он также потерпел неудачу, и проклятый его пресвященством, которое предсказал ему мрачные последствия его поступков, он удалился, поклявшись во всеуслышание, что все равно отыщет способ, как добраться до Просперу, где бы тот ни скрывался. Просперу даже присел в раздумье, придя однако довольно скоро к единственному выводу, что так как ничто не удерживает его в Генуе, то не стоит дольше рисковать жизнью, испытывая судьбу. Пора убираться отсюда. Он сознавал, что посылать вызов такому субъекту, как Ламба, бессмысленно, тот никогда не решится на дуэль, а Просперу не был расположен к новому столкновению с бандой убийц. Однако все равно было необходимо побывать в городе. Нужно подготовиться к путешествию, и если о провизии может позаботиться Фируччо, то раздобыть достаточно золота может лишь он сам. Итак, вскоре после знойного полудня, в час, когда люди имеют обыкновение предаваться сиесте, когда пустеют причалы и там не остается никого, кроме спящих, он отправился, закутавшись в плащ и надев скрывающую лицо широкополую шляпу, Он пошёл в город в сопровождении двух мальчишек из своего дома, которые через некоторое время возвратились вместе с ним, сгибаясь под тяжестью сундука, полученного в банке Святого Георгия. Тем не менее, невзирая на все предосторожности, за ним следили и его заметили. Ламба сыграл на алчности бродяг, широко распространив объявление, сулившее двадцать дукатов тому, кто принесет весть о том, где таится Проспер. Мошенник, шпионивший за ним, поспешил сообщить о своём открытии. Однако Ламба не оказался дома, когда он явился. Отсутствовал Ламба потому, что продолжал неустанно охотиться за просперо. Его люди подозревали, что тот ушел в сторону Кареньяна. Раздраженный шпион неблагоразумно выдал цель своего прихода, думая таким способом принудить слуг Ламбы сообщить ему точное место пребывания их хозяина. Те же в свою очередь разболтали всюду о новости, и уже до заката четверти города стало известно, что месьер Проспер Адорна, свирепо сфере по преследуемый месьером Ламбойдариа, прячется на борту своей филюги. А вот чего они не знали, это того, что на филюге, спешно приготовившись к отплытию, уже ставили парус. В конце концов эти слухи дошли и до Ламбы, когда он, стёрзанный бесплодными поисками, на исходе дня вернулся домой. В тот же час они достигли дворца Фазуола, и так обеспокоили герцогиню, что она вознамерилась отправить гонца на Филюгу, Племянница ее, которая тревожилась много сильнее мадонны Пиреты, и которая к этому времени вновь обрела прежнее самообладание, настаивала на том, чтобы самой исполнить это важное поручение. "Нельзя никому доверять", ответила она на возражение тети. "Надо не просто предупредить его об угрозах этих убийц, Надо убедить его покинуть Генную. Тут небезопасно. Мунаперета задумчиво вглядывалась в племянницу. Понимаю, моя милая. Пошли, Господь, скорейший конец этим скверным интригам. Что ж, идите, Джана, и заставьте его исчезнуть, по крайней мере, до тех пор, пока не вернется мой супруг. Тогда, наконец, я надеюсь, восстановится мир. Таким образом, за час до захода солнца у китовых ворот появилась скрытая повозка запряженная мулом и прогремев по булыжникам пирса, проехала вниз мимо пришвартованной триремы и рыбацкой лодки, на которой ее владельцы с песнями укладывали сети. Остановилась повозка за широкой филюгой, которую можно было узнать по золоченной кошачьей морде на носу. И Мадонна Жанна тотчас вышла из повозки с помощью одного из провожавших ее грумов. В это время над городом уже нависла преждевременная тьма. Небо совсем почернело. С запада доносился рокот отдаленного грома, и первые капли дождя с брызгами разбивались о камни. Поэтому ей пришлось поторопиться ступить на сходни, ведущий на палубу, в конце которой поднялся, окликая ее человек. Не успела она произнести нетерпеливый ответ, как на звук ее голоса у входа в шатёр появился Просперо, собственной персоной. В несколько прыжков он был уже около нее, помогая ей зайти на борт и увлекая в каюту чтобы укрыть от усиливавшегося дождя. Так же, как и она, он никак не мог унять участившегося дыхания. Какому чуду обязан я вашим посещением, моя джана? При первом же прикосновении она забыла обо всем, кроме страха за его жизнь. Не было сказано ни слова о его вине или о ее прощении, как будто никакой облачкой не омрачала их любовь. Под влиянием этих чувств она приступила к уговорам. Он должен отплыть немедленно. Он обязан покинуть Геную, но в ответ на ее опасения он лишь счастливо улыбался. Ваша тревога делает меня счастливым, остаётся лишь благодарить месье Ламбу. Он подвел ее к дивану. Восхищенный взгляд его блестевших глаз говорил о том, что вовсе не опасность занимала его мысли. Он сравнивал ее волнение с тем спокойствием, что всегда ее отличало. Позвольте мне вновь увидеть вас спокойной, увещевал он. Моей безмятежной дамы из сада. О чем вы говорите про сперу, когда смерть гонится за вами по пятам? Если ваша собственная судьба вам безразлична, подумайте обо мне. Эти слова заставили его придвинуться к ней ближе. Дорогая, любовь моя, шептал он. Вы уедете? спросила она и добавила: Если вы любите меня, не принуждайте меня дольше страдать от страха за вас. Он медлил колеблясь ответить. Его нежный взор проникал в самую глубь её очей. Он смотрел так, будто стремился запечатлеть навеки в своей памяти её очарование. "Я уже думал об этом", признался он, и услышал вздох облегчения. "Да, в самом деле, я уже приготовился отплыть в Испанию, где меньше возможности будет встретить таких друзей". Он указал на кованный сундук, помещенный за диваном даже позаботился о достаточном количестве золота. Что же тогда, прервала она, вас задерживает? Я должен был отправиться несколько часов назад, но в последнюю минуту меня хватило величайшее волнение. Вы должны понять, снова бежать от вас после всего, что случилось, а лучше остаться и быть убитым, вряд ли вы этим поможете мне. Уходите и представьте мне устраивать мир с господином Андреа, когда он вернется». Всё будет хорошо. Тут он покачал головой. Сказал, что знает господин Андреа и всех этих дряс слишком хорошо, чтобы предположить возможным возобновление добрых отношений с ними. Их согласие не обязательно. Я не дря, если не брать в расчёт приёмного дядю. Я приняла его имя по настоянию тётушки Переты, и теперь жалею об этом. Здесь источник всех бед. Так что, несмотря ни на что, я останусь джаванной Марией Моналиди, своей собственной госпожой и владелицей того малого, что оставил мне отец. И тем и другим я могу распоряжаться, как мне заблагорассудиться. Если вы не сможете возвратиться в Гену, чтобы предъявить права на меня, ничто не помешает мне приехать туда, где будете вы. После этих слов он не мог удержаться от вопроса: Может быть, тогда ничто не помешает вам уплыть вместе со мной. У нее перехватило дыхание. Ощущая какую-то тревогу, широко раскрыв глаза, она устремила на него пристальный взор. Он ответил на её немой вопрос. Это сон, о котором я мечтаю, Жана. Ваш приход нессказанное чудо. Зачем испытывать мучения новой разлуки? Я клянусь небесами, добавил он с внезапной страстью, что мне эта пытка не по силам. Остаться мне или исчезнуть, решать вам. Я не уйду без вас. Вы обезумели, Просперо. О чем вы просите? И он произнес свою мольбу с суровой торжественностью в голосе, чтобы вы тотчас же стали моей женой и уплыли вместе со мной. Кардинал скрепит наш союз. Те теплые чувства, которые он питает ко мне, позволяет ему пренебречь мнением дыря, Он поймет. Позже, если захотите, вы помиритесь с господином Андре. Будет так, как вы пожелаете сами. Капли дождя сильнее застучали по крыше каюты, над головой прокатились раскаты грома. Внутри стало так темно, что они едва различали друг друга. Но сжимая ее руки, он чувствовал, как они дрожали, как трепетала она всем существом. И тут внимание обоих привлекли громкие возгласы снаружи. Шевелитесь там, бездельники. Вперед, расправьте парус. Неожиданно ощутив, как палуба судна содрогается от топота ног, Проспера подскочил к выходу. Он увидел, что носовые швартовы отданы, и филюга раскачивается ветром, сдерживаемая лишь кормовыми концами. Фируч, погружённый в работу, не дожидался приказов хозяина. Волосатый гигант решил самовольно принять меры, которые считал безотлагательными. По милости Господа, рассказывал шкипер. Он укрывался от ненасти в винной лавке Рипы, когда туда ворвался месьтер Ламбадариа во главе шайки головорезов с требованиями указать место стоянки филюги под названием Гатта. Хиручу не хотелось ждать, пока на него укажут. Он выскользнул с таверны и, пустившись бегом, что было сил, явился, благодарение дьяволу, как нельзя более вовремя. Вдали уже показалась банда убийц. Просперо проследил, куда указывал малый, и сквозь потоки ливня разглядел дюжину, если не больше мужчин, проворно спускавшихся к причалу. "Стоять", резко крикнул он Фируччо. "Мы должны удирать от этих псов? По-вашему, лучше остаться и ждать, пока они не растопчут нас? Клянусь, я успел узнать их темперамент, к тому же их снова немало. Как всегда месьер Ламба не рискует действовать в одиночку." Он поймал на лету брошенный ему топор и полез на корму перерубать швартовый конец. Бывают случаи, когда надо сражаться, а бывают и такие, когда лучше бежать, ворчал он. Вам известно, я не из тех, что бегут с поля битвы, но и не из тех, кто безрассудно бросается в схватку, когда нужно спасаться. Филюга уже свободно покачивалась на волнах в ту минуту, когда ламба со своей равой подбежал к месту стоянки. Мгновение Ламба раздумывал не прыгнуть ли, но ширившееся полоса воды страшила его. Тогда, потрясая обнажённым мечом, он начал изрыгать угрозы и проклятия: "Не думай спастись от меня, собака дорна, я отыщу тебя даже в преисподней". Потом он со своими приятелями устремился к рыбацкой лодке с явным намерением перерубить канаты и захватить её. "Подожди, подожди! Чума возьми твои страхи, Фиручо. Во что ты меня ввязываешь?" бушевал проспер прочь, Провались к дьяволу. У нас на борту дама, которую нужно высадить на берег. Дама? Ну, тысячу чертей. Но моряк растерялся только на секунду. Сначала надо отвязаться от этих кровопийц, а потом мы пристанем к берегу в Сан-Пьер-д'Арене или в Портофино, где пожелаете. Скорее там, рычал он. Разгневанный просперу не понимал, что происходит. Стойте, я говорю. Он рванулся из каюты. На рука джаны задержала его. Да будет так, Проспер. Пусть будет так. Моряк прав. Смотрите. Она заставила его повернуться и взглянуть назад. Лодка каламбы сейчас устремится в погоню. Мы еще не спасены. Я думаю, вовсе не о спасении, горячо возразил Проспер. Тогда разрешите мне возблагодарить Господа за то, что он наградил большим разумом вашего шкипера. Сейчас же был поднят и расправлен парус, и подхваченная крепнущим бризом судно быстро удалялось от берега к выходу из гавани. Позади на борту рыбацкой лодки все еще возились с сетями. Однако было ясно, что даже если они сноровисто поставят небольшой парус, им ни за что не развить скорость филюги. Проспер унял свое негодование и, улыбаясь, взял за руку Чану, увлекая ее от дождя в уютный шатер. Никогда мне еще не приходилось судирать из-за пустого бахвальства головорезов. Ну что ж, что сделано, то сделано, благодаря Фируччо и вам. Остаётся высадить вас в сан пьер да и отыскать возможность доставить вас оттуда в Азуоло. Так он предполагал. Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Как только они поравнялись со старым молом, надвигавшийся шторм разразился с внезапной и неистовой яростью. Под первым же ударом мистраля, к которому они не были готовы, Филюга настолько сильно накренилась, что планширь коснулся воды. Лишь осторожность феручего, быстро убравшего фал, спасла судно от затопления. Парус, превратившийся в бесформенную набухшую тряпку, трепало ветром, а судно содрогалось от носа до кормы, пока в конце концов не удалось взять рифы и избавиться от ненужной большой снасти. После этого не оставалось ничего иного, как позволить урагану увлечь судно с голыми мачтами в открытое море, где во всяком случае никто не дерзнёт их преследовать. Филюга швырялась из стороны в сторону, она глубоко погружалась с носом в волны, и раньше, чем их усилия смогли бы направить ее по ветру, она станет беспомощной игрушкой в объятиях штормовой стихии. Было страшно предположить, что их ожидает. И это лишний раз заставляло Просперу сожалеть, что он не остался встретить бешеное нападение Ламбы, чем бы оно ни закончилось. Глава 23. Снова плен. До Драгут Рейса, находившегося в своей крепости в Махедии, дошли сведения о мощном флоте, который выступил из Барселоны с объявленной целью уничтожить пирата Драгута, ненавистного богу и человеку корсара. Драгутов расхохотался, поглаживая раскидистую бороду. Ему пришли на память громогласные хвастливые заявления Франков перед налетом на Черчилль, который, как известно, столь печально для них закончился. То, что знаменитый имперский адмирал явится на сей раз силой более внушительной, будет означать для него лишь более позорный разгром с позволения всевидящего Аллаха. Счет он готовился предъявить немалый. Спина драгута из плетьми надсмотрщиков, до сих пор хранила память тех дней, когда он обливался потом на галере Дрия. Приковать туда же грибной скамье пожилого человека все равно что послать его на гибель, но месье Андрея наверняка захватит с собой хоть одного из своих ядовитых племянников, которые вполне смогут заменить его на весле, какой бы выкуп они ни предложили. Итак, драгут, улыбаясь, разрабатывал такую стратегию, что по воле Аллаха позволит ему совладать с неверными. С этой целью он поспешно отплыл в Алжир, дабы заручиться поддержкой старого Хайр ад-Дина. Но там его ожидало разочарование. Хайр ад-Дин собирался выйти в море, исполняя приказ Сулеймана Великого, незамедлительно прибыть в Стамбул. Под впечатлением удач старого корсара, презрительно оценивая возможности собственных адмиралов, Сулейман, замышляя крупномасштабные военные действия на море, доверил обязанности верховного главнокомандующего морскими силами Пашал Жира. По повелению великого Аллаха, хайр ад-дин должен отправиться с флотом к бухте Золотой Рог, и потому у него не было возможности выделить так необходимых драгуту подкреплений. А Наталис обязан сам о себе позаботиться. В том, что успех будет на его стороне, Барбаросса не сомневался. Под доблестные знамена корсара соберутся многие. Главное соединить свой крутой нрав с благоразумием, и тогда очевидным станет крушение новых надежд Андрея Дыря. Возражать распоряжения блистательный порты было бессмысленно. Посему, сочтя это проявлением воли Аллаха и подчиняясь ей, Драгут проводил взглядом сильный барбароссский флот Хайр ад-Дина, отплывший из Алжира, города мощное укрепление, которого, как бы предостерегали любого опрометчивого противника, бросать якорь в здешней гавани. И драгута стала соблазнять искушение затаиться именно тут, чтобы из такого неприступного пункта время от времени жалить имперский флот. Возможно, он остался бы верен такому решению, если бы в скорости не дошли до него известия из Михедии. Не обнаружив там драгута, дря предал город огню и мечу. Это был удар в сердце драгота. Истинный барбаросец, он обладал неуемными притязаниями. Он давно лелеял мечту основать собственное независимое королевство и весьма твердо намеревался воплотить свои грезы именно в Мехедии. Теперь, и видимо, надолго, надежды на корону он паши развеялись в дыму пожара. В середине душного знойного июля он вышел в море со всеми своими силами тремя голиасами, двенадцатью галерами и пятью бригантинами. Он не был настолько безрассуден, чтобы пытаться противостоять могущественному неприятелю, которого получил в лице Дриа. Но во всяком случае, считал возможным утешить себя набегами, дабы слегка хоть расплатиться за страдания Мехидии, разрушение и разбой, учиненный в городе, который он сравнивал с нападением дикого зверя на курицу на сетку. А потому, пока Андреа Дорья обнюхивал африканское побережье в его поисках, Наргот совершил внезапный налет на юго-западный берег Сицилии. Начав рейд с Герженти, он продвинулся на север до самой Марсалы, оставляя за собой опустошенный край. К концу недели в его руках были богатства шести населенных пунктов и около 3000 захваченных пленников обоего пола. Он собирался мужчин отправить на галеры, женщин раздать в сирали правоверных. Как тому и быть во имя бороды пророка Он научит гнусскую собаку давать ему гнусные прозвище «Пера драгуут ненавистный богу человеку корсар Что ж значит так тому и быть во имя бороды пророка Пленных он разместил на борту двух своих бригантин и верил их в заботам одного из своих капитанов Ирина Сабаха чтобы тот доставил их прямо в Алжир и продал на сак Эль-Абиди Оказавшись в барыше, он поручил сабахам приобрести галеры, при необходимости оснастить их и переправить их потом к нему в Джербу. До тех пор, пока его небольшая флотилия не будет таким образом усилена, он рассудил соблюдать все меры предосторожности. Захватив повстречавшееся греческое судно, он разознал опоздало охоте за ним до у сицилийских берегов и направил галёты на северо-запад, чтобы пройдя через пролив Банифаччо, снова повернуть на юг. Ему хотелось запутать такими действиями преследователей, а если не получится, заставить их сделать громадный крюк. Пусть тем временем сведения о его действиях в Сицилии дойдут до слуха императора, ведь колокола неверных наверняка уже раззвонили о победе при Михедее. Так пускай его величество задает себе вопрос, что собой представляет великий адмирал